Глава двадцать третья Куда пропала Эмериль Айвельн проснулся от мучительной жажды. Горло стянуло так, что дышать было тяжело. Он поёрзал на постели, привлекая внимание Эмериль. Затем вытянул руку и похлопал рядом с собой. Пустота и тишина. Он пошарил другой рукой на столике, стоявшем у кровати, и нащупал там кувшин с водой. Потянул его на себя и приподнял. Рука задрожала от напряжения, хотя кувшин был полон не более чем на треть. Да куда же она подевалась? Он открыл глаза, ожидая увидеть свет, проникающий через окно. Лампы уже догорели, но еще не светало. В попытках сделать хоть один глоток, Айв облил себе подбородок и грудь и лежал теперь на мокрой постели, как распластавшаяся лягушка». В довершение всего рука предательски согнулась в локте, и кувшин неуклюже обрушился на стол и раскололся. Айф выругался и пришел в совершенную ярость, которая спустя пару шазов тишины сменилась некоторой тревогой. Тогда он, опираясь на подушке, перевалился на бок, а затем очень медленно сел. Растревоженная рана в животе тут же дала о себе знать, усиливающейся болью и увлажнившейся алым повязкой. айвалин склонил голову, прислушиваясь к ощущениям. «Что хуже? Лежать здесь в одиночестве или чуть потерпеть? Он и так потерял много времени». С десяток воинов, поднятых по тревоге, с факелами обследовали малый зал вдоль и поперёк. Борх и Ворон с лицами, выражающими полное недоумение, заглядывали внутрь опустевшей клетки. «Клянусь камнем предков! Я не спал спокойно ни одной ночи с того момента, как мы привезли эту девчонку в излоумор!» – ворчал Ворон. «Зачем она потащилась ночью к аторхам? Куда они все запропастились? Это колдовство какое-то!» Мы разминулись с ней буквально в пол шааза объяснил Борх, освещая факелом голые железные прутья. коридорный сообщили, что она пошла сюда. «С кем-то встречалась?» Ворон прищурился. Борх пожал плечами. «Может быть». Ворон снял с дверцы болтающийся на весной замок и покрутил в руках. «На такое ключа не надо подковырнуть на раз», сказал он с упрёком. «Кому бы пришло в голову освобождать от орхов?» рявкнул Борх. «Ну, как видишь!» Дверь в малый зал распахнулась, и в проеме показался Айволин, выглядевший немногим лучше призрака. Исхудавший, с бледным бескровным лицом, в одной руке он держал факел, другой ухватился за стену. Позади него суетливо маячил заспанный мастер зорах Король обвел взглядом зал и, тяжело дыша, медленно спросил. «Где моя жена?» Ворон и Борх обменялись взглядами, в которых ясно читалось, что они не имеют малейшего представления о том, где находится королева. «Что это вообще все значит?» – еще раз спросил Айф, с видимым усилием усевшись в широкое кресло и позволив положить себе под спину подушки. «Выходит так», – высказал Ворон предположение, – «что твоя супруга, Айф, пришла ночью сюда». Открыла клеть с аторхами, выпустила их, закрыла клеть, и они вместе испарились. «Хм... И Мериль, освободительница аторхов?» Король с недоверием посмотрел на него. «Вряд ли...» – с сомнением в голосе протянул Борх. «Никто не покидал злоумор ночью, кроме...» Айволин внимательно взглянул на него. «Кроме Айны...» которую Борх поспешил продолжить, видя, что у Айвалина не к добру дёрнулась бровь, которую велела освободить из-под стражи сама пропавшая королева. И снова спешно пояснил, не дав Айвалину впасть в приступ ярости. Айну догнали и вернули. Она в бешенстве и уверяет, что ничего не знает о пропаже твоей жены. Однако, добавил Борх, У нас есть свидетель, утверждающий, что видел, как сегодня днём Айна с большим тщанием осматривала клеть с оторхами. И проявляла интерес к самим тварям, коих ей уже не раз доводилось видеть и даже убивать, а к самой конструкции. «Кто свидетель?» – глухо спросил Айф, проглатывая возникший от напряжения комок в горле. «Да ценно. И всё равно у нас нет ни одного состоятельного предположения» заявил ворон. «Даже если и Мериль разорвали оторхи, где следы крови, части тела? И в конце концов, где сами оторхи? Даю руку на отсечение, нужно искать где-то возле моря, в очередной тайной комнате или вроде того. Или их тела. Колдовство это, колдовство. Я уже тогда понял у камня, что она ведьмоватое. Заткнись». Мрачно сказал ему Айв, который никак не мог придумать хоть одну путь развития событий, пусть даже фантастический, но в полной мере объясняющий сложившуюся ситуацию. И главное, в котором и Мериль осталась живой и невредимой. Борх мысленно согласился с умозаключениями ворона. «Теперь и Борх скоро помрет», – добавил тот. «Проклятие старухи исполнится». Тут произошло нечто неожиданное. Обычно спокойный борг замахнулся и со злостью ударил своего разговорчивого друга по лицу кулаком. «Она жива!» – прохрипел он, когда его оттаскивали от ворона. Без колдовства действительно не обошлось. Клетка захлопнулась, темнота сгустилась, а торхи вдруг умолкли. Чувствуя их близость, я со стервенением дёргала прутья, не разбирая, есть там дверь или нет. И вот когда мне пришлось зажмуриться в ожидании того, как две челюсти, полные острых зубов, начнут меня рвать на куски, я почувствовала прикосновение к запястью с одной стороны, а затем и с другой. Отвращение судорогой скривило губы, я с визгом вырвала руки, но прикосновения с сухой шершавой кожи повторились. Пальцы оторхов сомкнулись на моих запястьях, и воздух вдруг сгустился, стал вязким и плотным, отчего дышать было трудно. Из-за невозможности сделать вдох, меня охватила паника, и я задергала руками, пытаясь вырваться из схватки чудищ, но на деле лишь медленно водила локтями, как мухи пытаются махать крыльями, попав в тягучий сироп. Когда мне стало казаться, что я больше не могу не дышать, сопротивление ослабло, а затем и вовсе рассеялось. Глаза ослепило яркое солнце, на кожу дохнуло зноем. Я закрыла рукавами глаза, дав им возможность привыкнуть к яркому свету. А торхи теснились рядом, держась уже за края моей одежды. Я сделала крошечный шажок вперёд и тут же непроизвольно вцепилась в одного из них. Мы стояли на небольшом уступе на рыжей скале, а под нами простиралась тёмная бездна. Как мы здесь оказались? Почему в излом море была ночь, а здесь солнце стоит высоко, да ещё и палит беспощадно? Я осторожно огляделась. Тут царили оттенки красного, жёлтого, коричневого. Вокруг скалы, выступы и ущелья а над головой совершенно чистое синее небо, без единого облачка. Но смотреть на него трудно из-за палящего солнца. В глазах сразу темнело, отчего и без того хрупкое равновесие грозилось покинуть тело. А еще нестерпимо жарко, и нужно скорее попытаться найти укрытие от солнечного удара. Вечно холодные промозглые стены и злоумора сейчас показались мне самым желанным местом на свете. «Как вы это сделали?» Прошептала я оторхам, которые уже не внушали мне ужаса, скорее любопытство В ответ они нечленораздельно, но вполне мирно зашипели. «Ну давай, цветочек, сделай вдох-выдох и ищи, как отсюда выбраться!» Успокаивающе сказала сама себе и стала глядеть по сторонам. Один из уступов, что находился чуть ниже моего, показался мне вполне приемлемым для того, чтобы аккуратно сползти. Затем, изнывая от жары, я преодолела еще несколько ярусов, пока не оказалась в небольшом углублении, вроде крошечной пещеры, которая немного укрывала от лучей солнца, и там дала себе возможность отдохнуть. Аторхи тащились за мной, насколько это было возможно» сползали следом, удерживая небольшую дистанцию, как будто понимая, что могут меня ненароком столкнуть вниз. Немного высунувшись и вытянув шею для осмотра следующей площадки, я вдруг поняла, чем оказалась темная бездна внизу, углядев в ней движение. Приложив руку козырьком глазам и сощурившись, я в ужасе опешила. Дно ущелья выглядело темным от количества стоявших там от торхов Их были сотни. И теперь они стояли, задрав головы в ту сторону, где находилась я. Словно то видение, что было мне у камня предков на перекрёстке об армии оторхов, сейчас воплотилось в жизнь. Там же, меж скал, клубился сизый дым, то и дело выплывавший, как мне подумалось, откуда-то снизу, возможно, из подземной пещеры. Дым расползался между оторхами, стелился по ущелью, но иногда его едкий странный запах достигал и моих ноздрей. Из-под земли вышел и встал в ряд со всеми еще один оторх. Следом возникла высокая женская фигура, укутанная в светлый плащ. Она крикнула оторхом слова на неизвестном мне языке, а затем проследила за их взглядами и так же, как и я, приложив руку к глазам, стала смотреть наверх. «В какой-то момент наши взгляды пересеклись». Тогда она командным и властным голосом прокричала несколько слов, и волна торхов поплыла в мою сторону, а затем стала пытаться вскарабкаться выше. Тут я поняла, что дела мои окончательно плохи. А торхи сначала безуспешно пытались допрыгнуть до первых уступов, но с подсказки своей госпожи стали вставать друг на друга и преодолевать ступень за ступенью. «Я не знаю, как вы это сделали!» Прокричала я своим двум чернозубам, которые топтались чуть выше меня. «Но возвращайте меня назад! Куда угодно! Лишь бы подальше отсюда!» А торхи заворчали. «Поняли? Уводите!» Я подняла руки, протянув им запястье. И тут рядом с головой просвестил увесистый булыжник. «Это сумасшедшая в белом пытается сбить меня камнями!» Следующий булыжник больно пришёлся по бедру, заставив опасно покачнуться. Я, исполнившись злости, поначалу хотела вернуть ей эти подарки, но решила всё же поскорее убираться отсюда. И снова вытянула руки, умоляющие, глядя на своих чудищ. Сухие пальцы одного из них обхватили мои запястья. Второй потянул ко мне руки, но сбитый очередным булыжником ухнул вниз с уступа. За спиной показалась чёрно-синяя голова первого преследователя. «Ну же, миленький, давай!» Пропищала я своей единственной желтоглазой надежде. «Меня слушай! Меня! В безопасность!» И набрала воздуха в грудь. Воздух вокруг сгустился, дыхание перехватило. Светало. Мы с желтоглазиком стояли перед двумя резными деревянными столбами, на которых были вырезаны вьющиеся розы. Столбы образовали нечто похожее на опоры для ворот, тогда как самих ворот не было. Хоть и известно, что принцессы не потеют, но все же платье, чуть ли не насквозь вымокшее под жарким солнцем, сейчас сковало морозом. Но этот холод был несравним с тем, что испытывал меня на подъезде к излоумору. Здесь он был мне нипочем, ведь мой новый знакомый привел меня в родную долину».